«А я хотел бы», — вставил Саймон, — «чтобы мой не резал ничего, кроме замши, а то он нет-нет, да и порежет мне палец». Но можешь успокоить свою совесть. В драке был тяжело ранен только один человек, тот, которому Генри Смит отхватил руку, и он уже поправляется. Это парень из свиты сэра джонна реморни и зовут его Черный Квентин. Его услали тайком в его родную деревню, в графство Файф. «Как? Черный Квентин? Тот самый, значит, кого мы с Генри, мы же всегда деремся бок о бок, рубанули одновременно мечами, только мой меч упал чуть раньше. Боюсь я, как бы ссора теперь не разгорелась пуще, и мэр боится того же. Так он поправляется? Ну, я очень рад, и раз уж ты не пускаешь меня посмотреть, к лицу ли кейт ее ночная сорочка, я поспешу к Грифону, к своим танцорам». «Погоди минутку. Ты, друг, приятель Генри Уинда, и оказал ему немалую услугу, приняв на себя кое-какие его подвиги, в том числе и последний. Хотел бы я, чтобы ты снял с него и другие обвинения, которые возводят на него молва». «Клянусь рукоятью своего меча! Все это черная клевета, отец Саймон, черная как ад!» «Щит и клинок! Разве люди меча не должны стоять стеной друг за друга?» «Прошу терпения, сосед шапошник! Ты можешь оказать Смиту добрую услугу, и у тебя правильный взгляд на вещи. Я недаром решил посоветоваться именно с тобою касательно этого дела. Хоть я и не считаю тебя умнейшей головой в перте, скажи я такое, я солгал бы». «Ну-ну», — самодовольно ответил шапошник, — «я знаю, чего, по-вашему, мне не хватает. Вы, люди холодного расчета, считаете нас, в ком кровь бурлит, дураками. Я слышал двадцать раз, как люди называли Генри Уинда сумасбродом». «Бывает и холодный расчет неплохо ладит с сумасбродством», — сказал Гловер. «Ты добрая душа, и, я думаю, любишь своего приятеля». «Между нами сейчас не все гладко», — продолжал Саймон. «Тебе верно известно, что речь шла о браке между моей Кэтрин и Генри Гоу». «Поговаривают о том с валентинова дня». «Эх, счастлив будет тот, кто получит в жены перцкую красавицу. А все-таки часто после женитьбы удалец уже не тот, что был. Я и сам иной раз сожалею». «О своих сожалениях ты, парень, пока помолчи» перебил довольно нелюбезно Гловер. «Ты верно знаешь, Оливер, что кое-какие сплетницы, из тех, которые считают, кажется, своим долгом соваться во все на свете, обвинили Генри Уинда в том, будто бы он водит недостойную дружбу с бродячими певицами и прочим таким людям». Кэтрин приняла это к сердцу. «Да и я почел обидным для моей дочери» что он не пришел посидеть с нею на правах Валентина, а проекшался с каким-то отребьем весь тот день, когда обычай старины давал ему отличный случай поухаживать за девушкой. Так что, когда он явился сюда поздно вечером, я, старый дурак, сгоряча попросил его идти назад в ту компанию, с которой он расстался, и не пустил его в дом. С того часа я с ним не виделся, и меня разбирает сомнение, не слишком ли я поторопился в этом деле. Она у меня единственное дитя, и я скорее похороню ее, чем отдам развратнику. Но до сих пор я полагал, что знаю Генри Гоу как родного сына. Я не думаю, чтобы он мог так с нами обойтись, и, может быть, найдется какое-нибудь объяснение тому, в чем его обвиняют. Присоветовали мне расспросить Двайнинга. Он, говорят, поздоровался со Смитом, когда тот шел по улице в таком замечательном обществе.